В 1837 году герцог Орлеанская женился. Его отец пытался получить для него герцогиню Австрийскую, но королевская семья дулась на узурпатора. И ему пришлось довольствоваться немецкой принцессой Еленой мекленбург шверинской которая, впрочем, оказалась очень милой, романтичной и образованной девушкой. Ну и Филипп объявил, что в честь этого события в Версальском дворце Будет дан парадный обед, за которым последует бал для всех, кто составляет славу Франции. Накануне празднества разгневанный Дюма прибежал к Гюго, ожидая представления ордену почетного легиона. Дюма был в списках, но король его вычеркнул. Сказался обиденный республиканцы артиллеристы Национальной гвардии и давняя антипатия к непокорному чиновнику Поля рояля Оскорбленный Дюма отослал обратно пригласительный билет на Версальский праздник. Виктор Гюго благородно объявил, что полностью солидарен со своим другом и коллегой и написал герцогу Орлеанскому письмо, в котором отказывался от приглашения и объяснял причину отказа. Наследный принц, большой поклонник обоих писателей, очень огорчился, еще более огорчилась юная герцогиня с нетерпением ожидавшая встречи со своими любимыми авторами, И ходатайствовали перед королем, и все уладилось. Дюма был восстановлен в списках. Друзья решили отправиться в Уверсаль вместе, и так как мундир был обязателен, оба надели мундиры национальной гвардии, чтобы еще сильнее подчеркнуть свое единство. Там они встретили Бальзака в придворном костюме, взятом на прокату костюмера, и Эжена де Лакруа. Король и принц были очень любезны, давали мизантропа с участием мадемуазель Марс. Аудитория, состоявшая из генералов и высшего чиновничества, чувствовала себя обманутой в своих ожиданиях. «Так это и есть мизантроп?» — переговаривались зрители. «А мы-то думали, что это смешно». Когда празднество кончилось, пришлось долго разыскивать кареты. Дюма и Гюго нашли свое лишь к часу ночи и возвратились в Париж на рассвете. Отныне обоим писателям была навсегда обеспечена дружба королевской четы. Виктору Гюго она принесла розетку офицера почетного легиона. Дюма — ленточку кавалера. Дюма, который узнал эту новость от наследного принца, сразу же оповестил Гюго. «Мой дорогой Виктор, ваше и мое представление были подписаны сегодня утром. Меня просили сообщить вам об этом полуофициально. Ее высочество, герцогиня Орлеанская, очень гордится вашим подарком». Она хочет ответить вам сама. Об этом меня просили вам сообщить вполне официально. Обнимаю вас. Юго принял награду с обычным для него надменным достоинством. Юма радовался как ребенок. Гордо разгуливал по бульвару, украсив себя огромным крестом, рядом с которым он приколол орден Изабеллы Католической, какую-то бельгийскую медаль, шведской крест, густого вазы, и Орден Святого Иоанна Иерусалимского. В любой стране, которую он посещал, Дюма выпрашивал себе награды и скупал все ордена, какие только можно было приобрести. Его фраг в торжественные дни превращался в настоящую выставку лент и медалей. Невинное удовольствие. Генеральша Дюма так и не дожила до того дня, когда ее сын получил награду, в которой всегда отказывали ее мужу. Она умерла от второго апоплексического удара 1 августа 1836 года. Дюма, не переставая ее любить, в последнее время был к ней менее внимателен. Она жила на улице фобур дюруль неподалеку от улицы Револи, где ненасытная Ида незадолго до этого заставила своего любовника снять роскошную квартиру. Дюма поспешил к матери, и у ее постели написал письмо своему верному другу-герцогу Орлеанскому. «Здесь, у изголовья моей умирающей матери, я молю Бога хранить ваших родителей». Через час в квартиру поднялся лакей и сообщил, что принц ожидает его в карете. Дюма спустился, сел в карету и расплакался, уткнувшись в колени самого человечного из всех принцев. Дюма художнику Амари Дювалю. Моя мать умирает, дорогая Мари. У меня нет ее портрета. Рассчитывая на вашу дружбу, я прошу вас оказать мне эту последнюю услугу. Ожидаю вас на улице Фубор Дюроль.